Часто можно услышать слова, произносимые с гордостью и с вызовом. «Я все отдала своим детям, я им посвятила всю свою жизнь». И я перевожу подтекст этих слов следующим образом. «Я не смогла раскрыть себя, свою любовь, стать женщиной, и поэтому не сотворила счастливую семью. И я выбрала не очень мудрый, но более легкий путь — отдать свою любовь детям, чем и создала им проблемы в жизни». Именно так надо понимать ту любовь, которую женщина отдает детям. Попробуйте честно посмотреть на свою жизнь. Нет ли там подобных примеров. Избыточное материнское чувство создает большой пласт проблем последующим поколениям в плане создания семьи. Только об одном этом можно написать книгу. Именно матери чаще всего вмешиваются, конечно, из благих побуждений в процесс становления детей на собственный путь развития и тем самым препятствуют их счастливой жизни. Женщина. Педагог по музыке попросил объяснить, почему ее сыну не везет в жизни, ему уже за тридцать, а он не может полюбить девушку. Я ей привел музыкальный образ, который будет понятен многим. Представьте, что играет духовой оркестр, большие трубы, тубы, барабаны, тарелки. В середине этого оркестра стоит ваш сын, а к оркестру подходит девушка и пытается играть на скрипке мелодию любви. Разве она будет услышана в этом грохоте материнской любви? Материнская любовь, имея кровную и многолетнюю связь совместного проживания с ребенком, энергетически очень сильна, и невесте исключительно сложно преодолеть своей любовью, а зачастую и недостаточно раскрытой, такую сильную материнскую любовь. Ситуация еще более усложняется при совместном проживании с родителями, поэтому молодым необходимо начинать жизнь самостоятельно, особенно если у родителей нет любви друг к другу, нет счастливой жизни. Под действием материнской любви может легко погаснуть любовь между молодыми. По этой причине происходит огромное количество разводов, ломаются многие судьбы. В одном из многочисленных телевизионных ток-шоу молодой человек рассказал свою историю. Его мать очень не хотела, чтобы он женился на своей девушке. И она поставила ему условие, если ты женишься на ней, то я разведусь с твоим отцом. А молодые очень любят друг друга, и когда сын все-таки женился, она действительно развелась со своим мужем. Отец запил, стал деградировать, а мать упрекает сына, вот смотри, что ты натворил. Одна женщина мне рассказывает, моя дочь вышла замуж за парня, который очень сильно привязан к своей матери, и та постоянно вмешивается в жизнь молодых. Я пыталась говорить с матерью и о том, что это мешает им строить свою жизнь, но она не понимает. И зять воспринимает это как норму. Как мне быть в этой ситуации? Ответ здесь следующий. Во-первых, данная ситуация говорит о том, что в самой этой женщине присутствует избыточная любовь к дочери, иначе ничего подобного бы не было. Жизнь есть зеркало внутреннего состояния человека, поэтому подобное притягивается к подобному. Это нужно осознать и самой отпустить свою дочь, дать ей больше самостоятельности и помочь проявить женственность. Спросите, как? А вот здесь... Во-вторых, самой матери надо заняться своей женственностью. Нужно для молодых стать более сильным примером и показать истинный путь развития отношений в семье. Нужно обратить внимание на себя, на создание и укрепление своей пары. Все более раскрывать грани своего счастья, и тогда дети постепенно начнут меняться. А там, глядишь, и другая мать начнет меняться. Чем взрослее становятся дети, чем ближе у матери старость, тем материнское чувство становится более матерым. Чувство собственности в этой любви возрастает, она становится агрессивной, а дети, ощущая это, стараются держаться от матери как можно дальше. Нарастает конфликт, мать, чтобы привязать к себе детей, начинает болеть, чтобы сыграть на жалости.